Любимый народом безумец, баварский король Людвиг II, 1815-1886, поклонник и покровитель Вагнера, заточенный как душевно больной и трагически утонувший. «А может быть, и господин Леверкюн тоже хочет за всем угнаться?» — заметила Кларисса подперев рукой подбородок. Адриан пожал плечами. «Знаете, чего он хочет?» — ответил он. «Чтобы я написал для него скрипичный концерт, с которым можно было бы выступать в провинции». «Не делайте этого», — сказала Клариса. «Приноравливаясь к нему, вы ничего, кроме милых пустячков, не сочините». «Вы слишком высокого мнения о моей гибкости», — отпарировал он, поддержанный блеющим смехом Баптиста Шпенглера но довольно об участии Адриана в мюнхенских увеселениях. В обществе Шильткнапа, и обычно по его настоянию он уже зимой ездил в известные своими красотами, хотя и несколько пошлинные иностранным туризмом пригороды, и провел с ним немало дней в ослепительных снегах Эттеля, Обер-Амергау, Миттенвальда. С наступлением весны Эти экскурсии даже участились. Их целью стали прославленные озера и театрально пышные замки любимого народом безумца. Нередко случалось им выезжать на велосипеде. Адриан ценил это средство независимого передвижения. Куда глаза глядят, в зеленеющие дали, и ночевать где придется, среди достопримечательностей или в глухом захолустье. Я упоминаю об этом потому, что именно тогда Адриан познакомился с местом, которое ему позднее суждено было избрать для постоянного жительства, с Пфейферингом близ Вальцхута и усадьбой Швегенштилей. Городок Вальцхут, между прочим, не лишенный прелести и небезызвестный, находится в часе езды от Мюнхена по Гармеш- Партон-Кирхенской дороги. Фейферинг или Пфеферинг — следующая станция, всего в десяти минутах от Вальцкута, но скорые поезда здесь не останавливаются. Они проносятся мимо шаровидного купола Пфейферингской церкви, господствующего над скромным пейзажем. Адриан и Рюдигер попали сюда совершенно случайно и в первый раз ненадолго. Они даже не заночевали у Швейгенштилей, собираясь еще засветло сесть в Альцхуте на мюнхенский поезд, ибо обоим нужно было на следующее утро работать. Пообедав в Харчевне на главной площади городка и убедившись, что железнодорожное расписание оставляет им еще несколько свободных часов, они поехали на велосипедах, По обсаженному деревьями проселку дальше на Апфейферинг, погуляли по деревне, узнали у какого-то ребенка название соседнего пруда, он звался круглым колодцем, поглядели на увенченные деревьями пригоро Кримского холма, и под лайцепного пса, которого босоногая служанка называла Кашперль, попросили лимонаду у ворот усадьбы, украшенных монастырским гербом не столько из жажды, сколько потому, что при первом же взгляде на здание их поразила величественная тяжеловесность сельского барокко. «Не знаю, что усмотрел тогда Адриан, увидел ли он сразу, или лишь постепенно, задним числом и на расстоянии, повторение некоторых обстоятельств в другой, но не столь уж отличной тональности». Я склонен предполагать, что поначалу он не осознал этого сходства, и что оно поразило его позднее, может быть, во сне. Во всяком случае, он ни словом не обмолвился шильдкнапу, да и в разговорах со мной никогда не заводил речь о странном совпадении. Но, разумеется, я могу ошибиться. Прут и холм, огромное старое дерево во дворе, кстати сказать, вяз — окруженные зеленой скамьей и другие дополнительные мелочи, возможно, поразили его с первого взгляда. Скорее всего, не требовалось никаких снов, чтобы раскрыть ему глаза, и уж, конечно, его молчание ровно ничего не доказывало. Статная женщина, появившаяся в воротах при виде посетителей, любезно их выслушавшая и напоившая лимонадом, Была никто иная, как госпожа Эльза Швеягиштиль. Помешав длинными ложечками в высоких стаканах, она подала им напиток в сводчатой, похожей на зал комнате, налево от синей, своего рода сельской гостиной, с грузным столом, глубокими оконными амбразурами, свидетельствовавшими о немалой толщине стен, и с крылатой никой самофракийской верхней части пестро расписанного шкаф. Еще здесь стоял коричневый рояль. Подсев к своим гостям, госпожа Швегештиль объяснил им, что залом семья не пользуется, а проводит вечера в меньшей комнате, напротив и чуть наискосок, сразу у входа. В доме много лишнего места. Дальше, на этой же половине, есть еще одно весьма презентабельное помещение — «Настоятельское» именуемая так потому, что служила кабинетом настоятелю монахов-августинцев, некогда здесь хозяйничавших. Тем самым она подтвердила, что прежде усадьба была монастырским имением. Здесь жило уже третье поколение швейгештилий. Адриан упомянул, что сам он родом из деревни, хотя давно уже живет в городе, осведомился велик ли земельный надел хозяев, И узнал, что таковой составляет около сорока моргинов пашни и лугов, не считая лес. В собственность хутора входят также невысокие постройки за каштанами на пустыре напротив усадьбы. Когда-то в них жили монахи, а теперь они почти всегда пустуют, да едва ли и приспособлены для жилья. Позапрошлым летом там стоял на квартире один мюнхенский художник, вздумавший писать пейзажи в здешних местах, на Вальцхудском болоте и так далее, и действительно написавший немало красивых, впрочем, пожалуй, довольно печальных видов. Три картины выставлялись в глаз палости, где она сама их видела, а одну приобрел директор Штигльмайер из Баварского учетного банка. Господа, наверное, тоже художники. По-видимому, она заговорила о давнем постояльце только для того, чтобы высказать догадку и выяснить, с кем имеют дело. Узнав, что перед ней писатель и музыкант, она почтительно подняла брови и заметила, что подобные знакомства редки и интересны. Художников же хоть пруд пруди». Посетители сразу показались ей людьми серьезными, тогда как художники по большей части публика распущенная, беззаботная, не очень-то разумеющая серьезность жизни. Она имеет в виду не практическую серьезность, денежную обеспеченность и всякое такое, а скорее трудности жизни, ее темные стороны. Впрочем, она не хочет быть несправедлива ко всему сословию художников, ибо, например, тогдашний ее жилец, не в пример этой веселой братьи, оказался тихим, замкнутым человеком, нрава, пожалуй, даже угрюмого, что видно было и по его картинам, пейзажам с болотами и туманами над глухими лесными полянами. Можно только удивляться, что одну из них, притом самую мрачную, облюбовал для покупки директор Штигельмайер. Видно, он хоть и делец, сам не лишен меланхолической жилки. Стройная, с каштановыми, чуть-чуть поседевшими волосами, гладко и туго зачесанными, так что в проборе просвечивала белая кожа, в клетчатом фартуке, с овальной брошкой у круглого выреза шеи. Она сидела рядом с ними сложив на подносе маленькие красивые крепкие руки. На правой было плоское обручальное кольцо. «Художники ей нравятся», — сказала она, — довольно чистым, хотя и не вполне свободным от диалектизмов языком, ибо это люди отзывчивые, а отзывчивость — самое прекрасное и самое важное в жизни. Веселость художников, собственно, на ней и основана, Ведь существует веселая и серьезная отзывчивость, и еще неизвестно, которая из них предпочтительней. Может быть, лучше всего какая-то третья, спокойная? Конечно, художники должны жить в городе, потому что там вся культура, а им без нее никуда. По сути же, их место скорее среди крестьян, живущих в большей близости к природе, и, стало быть, более отзывчивых они среди горожан, чья отзывчивость либо ослабла, либо подавляется в угоду общественному порядку, что опять-таки во вред отзывчивости. Она не хочет, однако, быть несправедливой и к горожанам. Всегда находятся исключения, о которых сразу и не догадаешься. И тот же директор Штигельмайер, купив унылый пейзаж, обнаружил большую и не только артистическую отзывчивость. Затем она предложила гостям кофе с пончиками, но Шильткнап и Адриан пожелали употребить оставшееся время на осмотр дома и усадьбы, если хозяйка любезно на это согласится. С удовольствием, сказала она, Жаль только, что мой Макс это был господин Швегенштиль, — и Гереон, наш сын, сейчас в поле. Героон купил новый навозоразбрасыватель и они поехали его испытывать, так что господам придется уж довольствоваться моим обществом. Ответив, что слово «довольствоваться» здесь никак не к месту, они обошли с ней внушительный дом, осмотрели расположенную у самого входа гостиную, где запах трубочного табака, ощутимый повсюду, особенно устоялся. Потом настоятельскую славную небольшую комнату, несколько отстававшую от архитектурного стиля наружной отделки дома, выдержанную скорее во вкусе 1600-го, чем 1700-го годов, с панельной облицовкой, дощатом без ковра, полом, обоями тесненной кожи под балками потолка, с иконами по стенкам чуть выпуклые амбразуры окна, и круглыми стекляшками в свинцовой оправе, перемежавшимися пестрым четырехугольником витража, с нишей, где над медным тазом висел медный же рукомойник, стенным шкафом, снабженным железными скобами и замками.